Глава 35 Отцу было плохо. Более того, он чувствовал себя просто отвратительно. Практически две недели ушло на отращивание давным-давно утерянной конечности. Я как могла часто его навещала, но в основном подле мужа находилась Райла. Мама за эти 14 дней осунулась, под ее глазами залегли темные круги. Было видно, насколько ей тяжело наблюдать за мучениями мужа. Она не впадала в панику только лишь потому, что я была совершенно спокойна. Ни тени сомнений, ни капли переживаний не отражалось на моем лице. И оттого Райла просто ждала завершения лечения. лара и Рик совместно с Ревном вырезали какой-то артефакт, снимающий острые приступы боли, притупляющий сознание, дающий организму так ему необходимую передышку чтобы тело поднакопило жизненной энергии, и Ансгар мог поесть, без страха вырубиться с горячей миской в руках. Вот и сегодня, закончив все дела с артефактами и шассииром, направилась на остров, чтобы навестить папу. И сразу же поняла, стоило подойти к дому, что что-то неуловимо изменилось. Впервые за долгое время были слышны громкие голоса в приоткрытую входную дверь. Толкнула деревянную створку и тихо вошла в помещение притормозила и прислушалась. «Нога! Родная! Целая! Как новенькая!» Голос Ансгара, полный нешуточного изумления и даже суеверного страха. «Да, дорогой!» — смеялась Райла в ответ. «Она только по цвету несколько светлее левой!» «Я просто не верю своим глазам!» — не снижая голоса, проговорил Анс. И тут я решила, что хватит подслушивать, и вошла в большую комнату, где на широкой кровати лежал король орков. «Дочка, иди сюда скорее!» Первой меня увидела мама. «Смотри, какое чудо! Я ведь тебе все равно не до конца верила!» призналась она, смущенно отводя глаза. «Аруна, девочка моя, ты только погляди!» воскликнул отец, широко улыбаясь. Казалось даже, что он будто бы светится от переполнявшего его счастья. И я посмотрела. Две ноги, чуть отличные по цвету кожи, но совершенно здоровые. Безобразная ступня, когда-то криво отрезанная и неправильно заросшая плотью, отсутствовала. И сейчас на ее месте красовалась нога. Идеальная. Со всеми положенными пальцами, венами. Папа, словно почувствовав мое любопытство, пошевелил пальцами и прокрутил ступней сначала по часовой стрелке, затем против. «Там даже чувствую, как связки и кости двигаются!» Совсем по-мальчишески рассмеялся он, глядя на нас с мамой. «Дорогой!» – обратилась к нему Райла, присаживаясь на край кровати. «Ты, возможно, не помнишь, но в связи с тем, что тебе пришлось воспользоваться запрещенной магией крови, с тебя взяли плату». «Я все помню», – покачал головой Ансгар, становясь очень серьезным. «У тебя забрали дар видящего и чувствующего. Более ты не сможешь работать с Сейкой», – понизила голос мама. «Да, знаю, но у нас сейчас подрастает замечательное поколение артефакторов. Под чутким руководством Варне и Рига из них выйдут маги куда лучше меня. Я в этом совершенно уверен». Мы помолчали, переваривая слова Ансгара. Я отчего-то думала, что он все же будет переживать по этому вопросу. Но, как показала реальность, ему было куда важнее снова стать полноценным, хотя никто не считал его калекой или еще каким-то ущербным существом. А еще... Анс вдруг резко выпрямился, словно аршин проглотил. «Я чувствую зов. Моя вторая ипостась шевелится во мне» будто бы желает вылезти наружу, и мне очень хочется дать ей волю. А для этого следует пробежаться по лесу, разогнать кровь в жилах, освободить моего внутреннего зверя». Я переглянулась на вмиг встревоженную Райлу и успокаивающе положила ладонь на ее плечо, сжала и едва заметно качнула головой, мол, не нужно его чрезмерно опекать, пусть поступает так, как велит сердце. И Ансгар отправился приручать своего внутреннего зверя, считая знакомиться с ним заново. Через несколько дней он, довольный, с мощно раздавшимися в стороны плечами, грудью-колесом появился на поле, где работала я и маги земли. Рядом со мной крутились Рен и Дерек, стараясь быть полезными и не мешать. «Аруна, а ты уверена, что нужно на такую глубину?» Отец остановился рядом со мной заинтересованно рассматривая уже проделанную работу. Ансгар, ничего не знавший о железной дороге, стоял и задумчиво потирал подбородок. «Папа, расчеты были произведены, перепроверены, и теперь, так сказать, от теории мы перешли непосредственно к полевым работам, и дыхание зимы нам совершенно по барабану. Вот отсюда и по вон тем вехам проляжет путь для нашего монстра, пышущего огненно-черным дымом». Неведающего страха, не боящегося холода и голода. Я многозначительно и даже несколько мечтательно подвигала бровями. Это будет классно, прошептала, чувствуя, как душа радуется чему-то новому. И где же этот монстр? Скептически приподнял бровь Анс, нетерпеливо постукивая отросшей ступней по мерзлой земле. Пока только здесь, постучала пальцами по виску и на чертежах. «Но в ближайшее время я планирую заняться паровозом вплотную. Мне нужно придумать очень многое для того, чтобы будущий транспорт мог впечатлить всех в этом мире». «Какие у тебя грандиозные планы, дочка!» Улыбнулся отец, но после практически тут же посерьезнел. «Джерард, с тобой связывался?» «Не-а», — «Не -а, покачала головой. «С последнего сеанса связи прошло уже больше недели». С тех пор он не давал о себе знать. «Будем надеяться, сможет выследить и уничтожить заказчика», — кивнул Анс. «Не хотелось бы мне убивать нашего пленника. По глазам вижу, что не по своей воле он здесь. А магия крови — страшная вещь. Я теперь на многое смотрю иначе, но при этом ни о чем не жалею. Я король, и это теперь известно всем, и ни у кого не вызывает сомнений». Отец ушел по своим важным делам, а я осталась наблюдать за работой Аларе и Астралиста. Оба трудились в поте лица, прекрасно дополняя друг друга. Один накладывал печати, второй воздействовал магией земли и огня. Неплохой у них получился тандем. А еще рядом с ними все время крутилась Хидрун, Подносила воду, приносила горячий обед и ужин. И странно влюбленными глазами глядела на герцерского сына. Вот только он не обращал на нее ни малейшего внимания, настолько был сосредоточен на своей работе. И еще из подмеченного. Сам парень спокойно брал из рук полебейки и воду, и пищу. Не морщился, не глядел свысока, даже коротко кивал в знак благодарности. Эти изменения проявились далеко не сразу, но все чаще я вижу Дерека в компании молодых арчат его возраста. Шумной гурьбой они сидели вокруг больших костров и прикалывались. «Молодежь! Что им еще делать? Все правильно, все по возрасту. Иногда мне хотелось к ним присоединиться, но вечная занятость накладывала свой отпечаток на мой распорядок дня, и ранний подъем предполагал ранний уход ко сну. У меня не было выходных. Я не могла себе позволить расслабиться. По крайней мере, сейчас». Интерлюдия Орм все чаще оглядывался, чувствуя, что за ним денно и нощно кто-то наблюдает. А в последние дни так и вовсе ощущал крупные мурашки, пробегающие под кожей, колющие, режущие, отвратительно мерзкие. Но он не собирался останавливаться и выяснять, что же это такое. Он стремился добраться до хозяина и все тому рассказать. Не потому, что хотел а потому что его заставляла бурлящая в его крови магия. Джерард следил, не упускал из вида шпиона, который в итоге вывел его на скалистый обрывистый берег свирепого холодного моря Сорь. Вот как! Черный коготь мертвого короля с тихим скрежетом прошелся по стволу могучего дерева, оставляя на нем длинную глубокую рану. «Ассейцы!» «Это может быть интересно». Тем временем Орм подал какой-то знак, и через четверть часа у берега показались рыболюди. Они не вышли на сушу, замерли по пояс в воде. Орг что-то им сказал, и те, кивнув, снова скрылись в морской пучине. Сутки Орм провел в скалистой пещере, жег костры и ел подножный корм, и как-то утром обнаружил лодку с помощью которой он сможет переправиться на архипелаг Осей, а подводные жители ему в том помогут. Личный телохранитель принцессы Орков не спешил показываться на глаза. И воды он отныне не боялся, и рыболюди его вовсе не смущали. Придется Аруне побыть в неведении, куда именно он подевался. Джер сомневался, что артефакт связи будет действовать на такое внушительное расстояние. «Что же...» Кривая страшная ухмылка исказила породистое лицо Джерарда. «Значит, поплывем».